Время Василия III, 1505-1533 годы. Правителей эпохи самодержавия, когда жизнь всей страны почти полностью зависела от воли или безволия одного человека, можно условно поделить на три типа – выдающиеся, скверные и посредственные. Основное различие здесь следующее. Выдающиеся правители были активны. Сами создавали стратегическую повестку, нацеленную на усиление своей державы, и успешно ее осуществляли. Лучший пример такого самодержца – Иван III. Скверные правители тоже были активны, но своими действиями лишь создавали себе и стране тяжелые проблемы, справиться с которыми не умели. Такие монархии приносили государству множество бедствий, а бывало, что и приводили его к катастрофе. Правители средние, Чаще всего были малодеятельны и просто плыли по течению с большим или меньшим успехом, решая проблемы по мере их возникновения. Ни стратегии, ни далеко идущих планов такие государи не строили. Василий III, как и два предыдущих московских Василия, был правителем дюжинных способностей. Выражаясь метафорически, он не вел государственный корабль каким-то определенным курсом, а приспосабливался к направлению ветра. Поворачивая то в одну, то в другую сторону Поэтому события его княжения Удобнее пересказывать не стратегическими узлами Как мы это сделали с Иваном Третьим А хронологически С течением времени обстоятельства менялись И государь на них реагировал Будь то события внутри страны, на востоке или на западе Василий Третий Иванович В жизни Дела частные Еще одно характерное отличие заурядного и тем более скверного правителя от правителя выдающегося проявляется в соотношении личных интересов с государственными. Первые русские самодержцы, кажется, и не проводили границы между первым и вторым, рассматривая страну как свое частное хозяйство. Однако лидер истинно масштабный, каким был Иван III, всегда подчинял частно-семейные интересы потребностям большой семьи, то есть державы. Его сын, как мы увидим, обычно поступал противоположным образом. Личное, семейное для него значило больше, чем государственное. Поэтому с обстоятельств его частной жизни мы и начнем. Они помогут лучше понять подоплеку многих политических событий. Великая княгиня Софья Фоминишна родила долгожданного сына после нескольких дочерей 25 марта 1479 года. По древнему княжескому обычаю, кажется, в последний раз, мальчик получил два имени. Гавриила, которым никогда не звался, и Василия, честь деда. Портретов на Руси в ту эпоху не писали. Вернее сказать, они были условны и к сходству с оригиналом не стремились. Поэтому о внешности Василия Ивановича мы имеем еще меньше сведений, чем о внешности его отца. Про того хоть известно, что он был высок и сильно сутул. Должно быть, ничего примечательного в облике великого князя не было, иначе дотошный императорский посол Сигизмунд фон Герберштейн, не поленившийся описать даже лицо митрополита, непременно отметил бы что-нибудь особенное во внешности московского властителя. Приходится довольствоваться портретом, который из скудных сведений собрал Карамзин. Василий имел наружность благородную, стан величественный, лицо миловидное, Взор проницательный, но не строгий. У Василия, как и у отца, имелись братья, тоже доставившие ему немало хлопот. Иван III, невзирая на печальный опыт внутрисемейных раздоров, все же не мог оставить младших сыновей без наследства. Это было бы вопиющим нарушением традиций. Поэтому, дав им в духовной наставление беспрекословно повиноваться новому государю, «Вы, дети мои, Юрий, Дмитрий, Семен и Андрей, держите моего сына Василия, а своего брата-старшего, вместо меня, своего отца, и слушайте его во всем». И, завещав ему львиную долю земель и городов, примерно четверть страны, умирающий все же выделил в частное владение остальным. Удельные княжества, которые с таким трудом искоренял Иван, восстановились. Василий явно тяготился этой данью, старинным обычаям, и всю жизнь относился к братьям с сугубой подозрительностью. Все они были размещены недалеко от Москвы, под присмотром. Юрий Иванович в Дмитрове, Дмитрий Иванович в Угличе, Семен Иванович в Калуге, Андрею Ивановичу достались Старица и Волоколамск. Жениться им не позволялось, потому что владения каждого при отсутствии законных детей должны были отойти в государеву казну. Таким образом, удельные княжества братьев мало чем отличались от поместного жалования, да еще отягощенного унизительным запретом на брак. Обзавестись семьей удалось лишь самому младшему, Андрею Старецкому, да и то в пожилом уже возрасте, после того, как у Василия родился наследник. Остальные братья так и умерли холостыми. Каждого князя постоянно окружали шпионы и саглядаты, докладывавшие в Москву о всякой мелочи. И эта предосторожность не была излишней. По меньшей мере двое братьев, Юрий Дмитровский и Семен Калужский, в разное время едва не сбежали в Литву к заклятым врагам, что было бы для государства тяжелейшим ударом. Тем более, что Юрий в то время являлся наследником престола. Только осведомленность об этих планах позволила Василию принять своевременные меры. Особенно опасен был Семен Иванович, небездарный полководец. Известно, что в 1510 году государь своей волей переменил ему весь состав двора, то есть фактически поместил под тотальный надзор. Да и ранняя смерть Семена современникам казалась подозрительной. Не отравлен ли? Не менее тягостной проблемой, обострявшей болезненность отношений с братьями и висевшей над Василием вплоть до поздних лет, было отсутствие прямого наследника. В отличие от отца, щедро наделенного потомством, Василий Иванович очень долгое время оставался бездетен, при том, что женили его молодым. Роль ревностного оберегателя православия, которую взял на себя объединитель Руси великий князь Иван Васильевич, сильно ограничила матримониальный выбор. Сам государь нашел себе византийскую принцессу-эмигрантку, которая сделала вид, что никогда не переходила в католичество. Старшему сыну с трудом сыскал дочь православного Валашского господаря. Православных девиц венценосного статуса в Европе больше не оставалось. Подходящей невесты для Василия отец подобрать не сумел. Сам-то Иван, будучи прагматиком, пожалуй, согласился бы ради политических выгод и на брачный союз с инославным домом, как он сделал, отдав дочь за католика Александра. Но когда великий князь попробовал сосватать за наследника дочь датско-шведского короля Ганса, своего союзника, то получил отказ. Принцессу не отдали за схизматика. В конце концов, чувствуя приближение смерти и торопясь женить наследника, Иван Третий решил, раз нет родовитой невесты, пускай будет красивая и здоровая. Затеяли смотр, куда свезли множество девушек, причем не только из высшей знати. Для великого государя все подданные теперь были одинаковы. В оправдание неслыханному событию сослались на византийскую историю. Василевцы, не считая чужеземных царей ровней, часто выбирали себе жен на такого рода конкурсах красоты. Сначала был произведен отсев по внешней привлекательности. Потом повивальные бабки, гинекологи той эпохи, произвели еще один отбор, оставив только кандидаток, обладавших хорошими природными данными для деторождения. Окончательный выбор, видимо, сделал сам государь. Он велел сыну жениться на девице Соломонии Сабуровой, представительнице весьма скромного рода. Ей было 15 лет, жениху 26. Произошло это в 1505 году. Карамзин высказывает правдоподобное предположение, что скупой Иван – Нарочно взял сыну жену похудородней, чтобы иметь более способов наградить родственников невестки без излишней щедрости. С этого времени у московских государей войдет в обычай выбирать жен из собственных подданных и часто после обстоятельных смотрин. Великокняжеских, а затем царских дочерей в редких случаях выдавали за кого-то из приближенных, но чаще они оставались старыми девами или стриглись в монахини. Однако, несмотря на придирчивый отбор по физическим параметрам и, в первую очередь, по потенциальной плодоносности, брак Василия Ивановича потомства не дал. Не помогли ни дары храмам, ни паломничества к святыням, ни знахари с ведуньями. При самодержавной системе правления эта сугубо семейная проблема превратилась в государственное и была чревата серьезным кризисом. Пассивный Василий так, вероятно, и молился бы о чуде до самой смерти, и трон перешел бы к брату Юрию, но вдруг с великим князем произошло вполне обычное событие, которое, тем не менее, имело большие исторические последствия. Уже пожилой 46-летний монарх влюбился. Его сердце покорила юная Елена Глинская, племянница литовского православного магната-перебежчика, о котором речь впереди. Дабы понравиться красавице, Василий Иванович совершил поступок неслыханной экстравагантности. На западный манер обрил бороду, украшение истинно православного человека. Должно быть, Елена разительно отличалась от русских княжон и боярышень, выросших в запретном тереме. Литовка была образована, независима и по-европейски воспитана. Карамзин –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 что с бесплодной Соломонией надо развестись, чтобы держава не осталась без наследника. Угодливые бояре были «за», говоря, что «неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда». Но высшее духовенство сомневалось. Прежде московские государи никогда не разводились. Артачилась и Соломония, не хотела идти в монастырь. Примерно в то же время, столкнувшись с аналогичной дилеммой, Английский Генрих VII ради развода с Екатериной Арагонской и женитьбы на Анне Болейн изменил конфессию всего королевства. Московскому государю было легче. Он склонил на свою сторону послушного митрополита, а Соломонию уличили в колдовстве. Бедная женщина прыскала заговоренной водой государевы порты, чтобы вернуть мужнину любовь. В ноябре 1525 года великую княгиню, несмотря на протесты, постригли и отправили в дальний монастырь. Герберштейн рассказывает. Она плакала и кричала, когда митрополит в монастыре резал ей волоса. А когда он подал ей куколь, она не допускала надеть его на себя и, схватив куколь и бросив его на землю, топтала его ногами. Иоанн Шигона, один из первостепенных советников негодуя на этот поступок не только сильно бронил ее, но и ударил плетью, прибавив: «Смеешь ли ты противиться воле государя и медлить исполнением его приказаний?» Когда Соломония спросила, по какому праву он ее бьет, он отвечал: «По приказанию государя». Тогда, с растерзанным сердцем, она объявила перед всеми, что надевает монашеское платье не по желанию, а по принуждению и призывала Бога в Мстители за такую несправедливость. Уже через два месяца нетерпеливый Василий III сочетался браком с Еленой Глинской. Долгое время и этот союз не давал потомства. Когда все уже отчаялись, в 1530 году, наконец, родился сын Иван, будущий Грозный. Разумеется, поползли нелестные для государя и его жены слухи, будто ребенок не от Василия, но это не имело значения. Наконец появился наследник. К тому же год спустя Елена родила еще одного мальчика, правда глухонемого. Долгое ожидание наследника, скандальный развод и неординарный брак, наконец запоздалое рождение сына. Вот главная коллизия жизни этого не слишком яркого монарха. В 1533 году Василий тяжело занедужил. В московском государстве болезнь государя означала кризис всей государственной системы, особенно если наследник не готов принять власть, а княжичу Ивану в то время было всего три года. Летописи подробно описывают болезнь Василия Третьего, потому что это было событием огромной государственной важности. Симптомы выглядят довольно странными. У великого князя на бедре образовался маленький нарыв, превратившийся в гнойную опухоль, из которой вылез какой-то стержень длиной в 25 сантиметров. Василий промучился несколько недель, обессилил и скончался. Консилиум медиков из числа читателей моего блога, ознакомившись с летописным описанием болезни, пришел к выводу, что, по-видимому, великого князя свел в могилу остеомиелит с костным секвестром, осложненный сепсисом, скорее всего, на фоне диабета. Василий Иванович умер 3 декабря 1533 года, оставив государство в чрезвычайно шатком положении. Самодержавная конструкция, выстроенная Иваном III, совершенно не предусматривала ситуации, при которой источником принятия всех важных государственных решений окажется трехлетний ребенок. Таким образом, и в семейно-династическом смысле Василий III оказался не особенно состоятелен. Наследника на свет все-таки произвел, но преемственность власти не обеспечил.